Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Владимир Короленко. Река играет. Эскизы из дорожного альбома. Глава первая. Проснувшись, я долго не мог сообразить, где я. Надо мной расстилалось голубое небо, по которому тихо плыло и таяло сверкающее облако. Закинув голову, я мог видеть в вышине темную деревянную церковку, наивно глядевшую на меня из-за зеленых деревьев с высокой кручи. Вправо от меня стоял какой-то незнакомый шалаш, влево серый неуклюжий столб с широкую дощатую крышей, с кружкой и с доской — на которой было написано «Пожертвуйте, проходящие, на колоколо Господне!» А у самых моих ног плескалась река. этот топлеск и разбудил меня от сладкого сна. Давно уже он прорывался к моему сознанию, беспокоящим шепотом, точно ласкающий. но вместе беспощадный голос, который подымает на заре для неизбежного трудового дня. Оставать так не хочется. Я опять закрыл глаза, чтобы отдать себе, не двигаясь, отчет в том, как это я очутился здесь, под открытым небом, на берегу плещущей речки, в соседстве этого шалаша, этого столба с простодушным обращением к проходящим. понемногу в уме моем восстановились предшествующие обстоятельства предыдущие сутки я провел на святом озере у невидимого града китежа толкаясь среди народа слушая гнусавое пение нищих слепцов останавливаясь у импровизированных алтарей под развесистыми деревьями где без поповцы скитники и скитницы разных толков пели свои службы Между тем, как в других местах, в густых кучках народа, кипели страстные религиозные споры. Ночь я простоял всю на ногах, сжатый в густой толпе у старой часовни. Мне вспомнились утомленные лица миссионера и двух священников, куча книг на аналои, огневосковых свечей, при помощи которых спорившие разыскивали нужные тексты в толстых фолиантах, возбужденные лица раскольников и церковных, встречавших многоголосым говором каждое удачное возражение. Вспомнилась старая часовня с раскрытыми дверями, в которые виднелись желтые огоньки у икон, между тем, как по синему небу ясная луна тихо плыла и над часовней, и над темными спокойно шептавшимися деревьями. На заре с трудом протолкался из толпы на простор, и усталый, с головой отяжелевший от бесплодной схоластики этих споров, с сердцем сжимавшимся от безотчетной тоски и разочарования, поплелся полевыми дорогами по направлению к синей полосе приветлужских лесов, вслед за вереницами расходившихся богомольцев. Тяжелые и нерадостные впечатления уносил я от берегов святого озера, от невидимого, но страстно взыскуемого народом града. Точно в душном склепе, при тусклом свете угасающей лампадке, провел я всю эту бессонную ночь, прислушиваясь, как где-то за стеной кто-то читает мерным голосом заупокойной молитвы над заснувшей навеки. Народную мыслью. Солнце встало уже над лесами и водами ветлуги, когда я, проходя около пятнадцати верст лесными тропами, вышел к реке и тотчас же свалился на песок, точно мертвый, от усталости и вынесенных с озера суровых впечатлений. Вспомнив, что я уже далеко от них, я бодро отряхнулся от остатков дремоты и пристал на своем песчаном ложе. Глава вторая Дружеский шепот реки оказал мне настоящую услугу, когда часа три назад я укладывался на берегу в ожидании... Ветлушского парохода вода была далеко за старой лодкой, которая лежала на берегу кверху днищем. Теперь ее уже взмывало и покачивало приливом. Вся река торопилась куда-то, пенилась по всей своей ширине и приплескивала почти к самым моим ногам. Еще полчаса, будь мой сон еще несколько крепче, и я очутился бы в воде как и эта опрокинутая лодка ветлуга очевидно взыграла несколько дней назад шли сильные дожди теперь из лесных дебри выкатился паводок и вот река вздулась заливая свои веселые зеленые берега резвые струи бежали толкались кружились свертывались воронками, развивались опять и опять бежали дальше, отчего по всей реке в перегонки неслись клочья желтовато-белой пены. По берегам зеленый лопух, схваченный водой, тянулся из нее, тревожно размахивая непотонувшими еще верхушками. Между тем, как в нескольких шагах на большой глубине и лопух, и мать-мачеха и вся зеленые братья стояли уже безропотно и тихо молодой ивняк с зелеными нависшими ветвями вздрагивал от ударов зыби на том берегу весело кудрявились ракиты, молодой дубничок и ветлы за ними темные ели рисовали зубчатую чертой далее высились красивые осокари и величавые сосны в одном месте на вырубке Белели клади досок, свежие бревна срубы, А в нескольких сажениях от них Торчала из воды верхушка затонувших перевозных мостков. И весь этот мирный пейзаж на моих глазах Как будто оживал, переполняясь шорохом, Плеском и звоном буйной реки. Плескались шаловливые струи на стрежне, Звенела зыбь, ударяя в борта старой лодки, а шорох стоял по всей реке от лопавшихся то и дело пушистых клочьев пены или, как ее называют на ветлуге, речного цвету. И казалось мне, что все это когда-то я уже видел, что все это такое родное, близкое, знакомое. Река с кудрявыми берегами и простая сельская церковка над кручи, и шалаш. даже приглашение к пожертвованию на колоколо Господне, такими наивными каракулями глядевшие со столба. Все это уже было когда-то, но только не помню, когда. Вспомнились мне строки Алексея Константиновича Толстого. Глава третья — Гляжу я, братец, вовсе тебя заплескивает рекати. Это домой ходил, иду назад, а сам, думаю, чай проходящего те у меня поняла уже ветлуга. — Крепко же спал ты, добрый человек, — говорит сидящий у шалаша на скамеечке мужик средних лет, и звуки его голоса. Тоже мне как-то приятно знакомый голос басистый, грудной, немного осипший, будто сильного похмелья. Но в нем слышатся ноты такие же непосредственные наивные, как и эта церковь, и этот столб, и на столбе надпись. «И чего только делать, гляди-ка чего только делать, ветло где наша, ах ты!» «Беды ведь это, право беды!» — это перевозчик Тюлин. Он сидит у своего шалаша, понурив голову и как-то весь опустившись. Одет он в ситцевой грязной рубахе и синих пестрядинных портах. На босу ногу надеты старые отопки, лицо моложавое, почти без бороды и усов, с выразительными чертами, на которых очень ясно выделяется особая ветлужская складка. А теперь, кроме того, видна сосредоточенная угрюмость добродушного, но душевно угнетенного человека. «Унесет у меня лодку говорит он, не двигаясь и взглядом, знатока изучая положение дела. «Беспременно утащит». «А тебе бы, — говорю я, разминаясь, вытащить надо». Коль не надо, не миновать, что не вытащить. Вишь, чего делать? Вишь, вишь, ну, ну... Лодка вздрагивает, приподнимается, делает какое-то судорожное движение, опять беспомощно ложится по-прежнему. Тюлин! Доносится с другого берега. Призывный клич какого-то путника. На вырубке у съезда к реке виднеется маленькая-маленькая лошаденка, и маленький мужик, спустившись к самой воде, отчаянно машет руками и вопит тончайшую в фистула и тюлин». Тюлин все с тем же мрачным видом смотрит на вздрагивающую лодку и качает головой. «Виж,ISH ты опять!» А вечер еще, Огликсия, а дальше Москов. «Была во Погляди занчево еще на дело, от беды озорная речушка. Это учнет играть и учнет играть, братец ты мой. — Тю-ли-ли-шай! — звенит обрывается на том берегу голос путника. Но Натюлина на этот призыв не производит ни малейшего впечатления. Точно этот отчаянный вопль — такая же обычная принадлежность реки, как игривые всплески зыби, шелест деревьев и шорох речного цвету. — Тебя ведь отзовут, — говорил я Тюлину. — Зовут, — отвечает он невозмутимо тем же философски объективным тоном, каким говорил о лодке и проказах реки. Иван — Иванка! а Иванка! Иванка! Иванка, светловолосый парнишка, лет десяти, копает червей под крутояром и также мало обращает внимания на зов отца, как тот на вопли мужика с того берега. В это время по крутой тропинке от церкви спускается баба с ребенком на руках. Ребенок кричит, завернутый с головой в тряпки. Другой, девочка лет пяти, бежит рядом, хватаясь за платье. Лицо у бабы озабоченное и сердитое. Тюлин становится сразу как-то угрюмее и серьезней. «Баба идет», — говорит он мне, глядя в другую сторону. «Ну?» — говорит баба, злобно подходя, вплоть к Тюлину и глядя на него презрительным и сердитым взглядом. Отношения, очевидно, определились уже давно. Для меня ясно, что беспечный Тюлин и озабоченная усталая баба с двумя детьми, две воюющие стороны. «Ча еще нукаешь? Что тебе бабе нужно?» — спрашивает Тюлин. «Чойно — Чойно? — спрашивают еще. — Лодку давай. Чай через рек ходу ты нету мне, а то не стало бы с тобой спутанником и баять. «Ну — Ну-ну, — с негодованием возражает перевозчик, — что ты какая сильна пришла. Разговариваешь? — А что ж мне не разговаривать? — Залил шарыти тебе. Чего так мир смотрит, пьянецы те наши? Давно б тебя, негодяй пьяного, с перевозу шугнуть надо. — Давай, слышь, лодку тебе. — Лодку? Эван, парень, тебе перемахнет. — Иванка, а Иванка, слышь? Иванка! — А вот я сейчас вице его под лица вытяну. — Слышь, проходящий! Тюлин поворачивается ко мне. — Ну-ка ты мне, проходящий вицу, и хорошую. И он с тяжелым усилием делает вид, что хочет приподняться. Иванка мгновенно кидается в лодку и хватает весла. Две копейки с нее девка так, командует Тюлин, ленивая, опять обращается ко мне. Беда моя голову все разломила. Тюлин! Стонет опять противоположный берег. Перевоз! Тятька! А, тятька! Паром кричат ведь! Говорит Иванка, у которого, очевидно, явилась надежда на освобождение от обязанности вести бабу. слышу давно уж зеват спокойно констатирует тюрин сговорись там может еще и не надо ему может еще и не поедет а чего бы такое голову ломит обращается он опять ко мне тоном самого трогательного доверия угадать причину нетрудно от бедняги тюлина водка несет точно из полуштофа и даже до меня То и дело доносит острой струйки перегара, смешиваясь с запахом реки и береговой зелени. Кабы выпил я", говорит Тёлин в раздумье. "А то не пил?" Голова его опускается еще ниже. "Давно не пил. Положим, вчера выпил". И опять Тюлин погружается в глубокое раздумье. "Как много. Положим, довольно я выпил вчера, так ведь сегодня не пил". Так это у тебя видно с похмелья. Пробую я вывести его на настоящую дорогу. Тюрин смотрит на меня долго, серьезно и чрезвычайно вдумчиво. Догадка, очевидно, показалась ему не нелишенной основания. Разве либо бы от этого? Ночь немного же выпил я. Пока таким образом Тюрин медленным, мучительным, но зато верным путем Подходил к истинной причине своих страданий, мужик на той стороне окончательно лишился голоса. — чуть слышно летело оттуда из-за шороха речных струек. — Разве ли бы от этого? — Это, братец, должно быть верно сказал. — Пью я винище это, лакаю, братец, лакаю. глава четыре между тем тщетно вопивший мужик смолкает и оставив лошадь с телегой на том берегу переправляется к нам вместе с иванком для личных переговоров к удивлению моему он самым благодушным образом здоровается с тюлиным и садится рядом на скамейку он значительно старше тюлина у него седая борода голубые выцветшие как и у на глаза на голове грешневик А на лице, где-то около губ, ютится та же ветлужская складка. «Страдаешь — Страдаешь? — спрашивает он у перевозчика с улыбкой, почти сатирическую. — Году убрать все разломило. — И от чего бы? — Винищ поменьше пей. — Разве либо от этого? — Вот и проходящий тоже бает. — А лодку? у тебя гляди унесет как не унести просто ки унесет оба смотрят некоторое время как вздрагивает точно вагония прокинутая лодка давай паром что ли ехать надо да тебе надо ли еще ехать то чаев в красив пьянствовать а ты уже накрасился выпь то голову все разломил, и беды «А ты, можешь лучше не езди. Чудак! Че у меня дочка там выдана? Звали к празднику, и баба со мной». «Ну, баба так стал быть не миновать ехать. Видно, их шестов нет». «Как нет? Че хлопаешь зря? Эван, шестыте!» «Коротки. Двадцати четвертей надо. Чать, э, видишь, приплескивает ветлу где». — А ты что ж, чудак шестов, не запас, коль видишь, что приплескивает? Иванка, сгоняй за шестами тебе парень. — Сходил бы сам, — говорил тюрин тяжелый ведь. — Ты исходи твое дело. — Не мне ехать, тебе. И оба мужика, да и Иванка Третий, спокойно остаются на местах. «Ну-ка, его подлеца, вицей вытяну!» — опять произносит Тюлин, делая новый опыт примерного вставания. «Проходящий, дай-ка ты мне вицю!» Иванка с громким гнусовым ревом снимается с места и бежит трусцой на гору, к селу. «Не донесет!» — говорит мужик. «Тяжело ведь подтверждает Тюлин. «А ты б добежал хоть встречте!» Советует мужик глядь на усилия муравья и ванка, появляющегося наверху у гора с длинными шестами. — И то хотел сказать тебе. Да беги — Да беги-кась! Оба сидят и глядят. — Евстигней! — леша Слышится с той стороны пронзительный и желчный бабий голос. — Баба кричит, — говорит мужик с некоторым беспокойством. — Тюлин сохраняет равнодушие, баб далеко. — А как у меня Мерин сорвется, до да мальчонку с бабой ушибет, — говорит Евстигней. — А резволушить-то беды. — Ну так очень просто может ушибить. Да ты послушай того. — Назад вы. Что тебе ехать-то? Какая надобность? — Ах, чудак, да не что не видишь, с бабой собрался. Как можно что не ехать? Иванка, выбиваясь из сил, приволакивает, наконец, шесты с ревом кидает их на берег. Все готово. Тюлин приходится приниматься за работу. — Эй, проходящий, — обращается он ко мне как-то одобрительно, — ну-ка, послушай, и ты с нами на паром, а то, видишь, вот больно ушарикать наша резва. Мы все взошли на скрипучий, дощатый паром. Тюлин последний. По-видимому, он размышлял несколько секунд, поддаваясь соблазну. Уж недостаточно ли народу и без него, однако, все-таки взошел, шлепая по воде. Потом с глубокой грустью посмотрел на колья, за которые были зачалены чалки, и сказал с кроткой укоризной, обращенный ко всем вообще... — Чалк те, чалк никто и не отвязал. — Ну-с! — Да ведь ты, Тюрин, последний взошел на паром! «Тебе бы и надо отвязать, протестую я!» Он не отвечает косвенно, признавая, быть может, всю справедливость этого замечания. И так же лениво, с той же беспросветную скорбью, спускается в воду, чтобы отвязать чалки. Паром заскрепел, закачался и поплыл от берега. Перевозный шалаш, опрокинутая лодка, холмик с церковью мгновенно... будто подхваченные неведомою силой уносятся от нас, а мысок, зеленую подмытую ивой, летит нам навстречу. Тюлин поглядел на мелькающий берег, почесал густую шапку своих волос и перестал пихаться шестом. — Несет ведь! — несет, — ответил мужик с натугой, налетая на чигень правым плечом. — Пылка несет! — Да ты что стал? Чего не пхаешься? Вадим, хнись, с левого-то борту не маячит. Ну, то ты и ну. Мужик ожесточенно сунул свой шест и чуть не болтыхнулся в воду. Его чагень тоже не достал до дна. и Евстигней остановился и сказал выразительно. Подлец ты, тюлин. Сам такой. По что лаешься? За что тебе деньги плачены подлая фигура? Поговори. По что длинных шестов не завел? Заведены. Да что нету их? дома мне что... «Мальчонка приволокет двадцати-то четвертей!» «Говорю, подлый ты человек!» «Ну-ну, не скажешь ли еще чего? Поговори со мной!» Спокойствие Тюлина, видимо, смиряет возмущенного Евстигнея. Он снимает грешневик и скребет голову. «Куда ж мы тепереча? В Казмодемьянск сплывем, алюшкак!» Пятая. Действительно резвое течение, будто шутя и насмехаясь над нашим паромом, уносит неуклюжее сооружение все дальше и дальше. Кругом обгоняя нас, бегут, лопаются и пузырятся хлопья цвету. Перед глазами мелькает мысок с подмытой ивой и остается на назади задии далеко осталась вырубка с новенькой избушкой из свежего лесу с маленькой телегой, которая теперь стала еще меньше, и с бабой, которая стоит на самом берегу, кричит что-то и машет руками. — Куда ж мы теперь-че? — Эх, беды, право беды, — безнадежно глядя на бабу, — говорит и Евстигней. Положение действительно критическое. Шест уходит вглубь немаяча. то есть не доставая дна. Тюлин, не обращая внимания на причитание в стегне, серьезно смотрит на реку. Для него опасность всех больше, потому что придется непременно поднимать паром против течения. Он, видимо, подтянулся, его взгляд становится разумнее и тверже. «Иванка, держи по плесу!» — командует он сыну. Мальчишка на этот раз быстро исполняет приказ. садись в гребе и в да у тебя еще есть ли гребе то сомневается тот поговори со мной на этот раз тюлина звучат так твердо что и встегнее покорно ползет с помоста и прилаживается к весламм которые оказываются лежащими на дне проходяящие леси ты в тую же фигуру я сажусь «В тую же фигуру, то есть прилаживаясь к правому веслу, так же, как и в стигне у левого, команда нашего судна таким образом готова». Иванка, на лице которого совершенно исчезло выражение несколько гнусавой беспечности, смотрит на отца за внимательными глазами. Телин сует шест в воду и ободряется, на держи Иванка, «Не зевай, матри!» «На мое предложение заменить мальчика у руля он совершенно не обращает внимания. Очевидно, они...» полагаются друг на друга. Паром начинает как-то вздрагивать. Вдруг шастюли касается дна. Небольшой огрудок дает возможность пихаться на расстоянии десятка сажан. «Вались на перевал, Иванка! Вались на перевал!» быстро сдавленным голосом командует Тюлин, ложась плечом на круглую головку шеста. Иванка, упираясь ногами, тянет руль на себя. Паром делает оборот, но вдруг рулевое весло взмахивает в воздухе, и Иванка падает на дно. Судно рыскнуло, но через секунду Иванка, со страхом глядя на отца, сидит на месте. «Крепи!» — командует Тюлин. Иванка завязывает руль бечевкой. Паром окончательно ложится на перевал. Мы налегаем на весла. Тюлин могучим толчком подает паром на перерез течению, и через несколько мгновений мы ясно чувствуем ослабевший напор воды. Паром ходом подается кверху. Глаза Иванка сверкают от восторга, и всегда смотрит на Тюлина с видимым уважением. «Эх, парень!» — говорит он, мотая головой, — «кабы на тебя, да не винищи цены бы не было! Винища тебя обманывают!» Но глаза Тюлина опять потухли, весь он размяк. «Греби, греби, загребывай, проходящий поглубже не спи!» — говорит он лениво. А сам дяло тычет шестом с расстановкой и с прежним уныло унылоапатичным видом. По ходу парома мы чувствуем, что теперь его шест мало помогает нашим веслам. Критическая минута, когда Тюлин был на высоте своего признанного перевознического таланта, миновала, и искра в глазах Тюлина угасла вместе с опасностью. Около двух часов поднимались мы все-таки кверху. А если бы Тюлин не воспользовался последним огрудком, паром несло бы на узкий прямой плес, И его не достать бы оттуда вдвое суток. Так как пристать в обычном месте было невозможно, мостки давно затопило, то Тюлин пристает к глинистому крутояру, зачаливая за ветлы. Начинается спуск телеги. Мы с Евстигнеем хлопочем около этого дела. Тюлин равнодушно смотрит на наши хлопоты, а баба, давно истратившая на ветер все негодующие слова, сидит, не двигаясь, на вазу точно окаменела и старается не смотреть на нас, как будто все мы опостылили ей до самой последней крайности. Она точно застыла в злобном презрении к негодим мужикам и даже не дает себе труда сойти с ребенком с телеги. Лошадь пугает, закидывает уши и пятится назад. «Ну — Ну-ка, ну-ка, хлестни ее резвую позаду заду! — советует Тюлин, несколько оживляясь. Горячая лошадь подбирает зад и прыгает с берега. Минута треска, стукотни грохота, как будто все проваливается сквозь землю. Что-то стукнуло, что-то застонало, что-то треснуло. Лошадь чуть не сорвалась в реку, изломав тонкую загородку. Но, наконец, воз установлен на качающемся и дрожащем пароме. «Что? Цела — Что? — цела спрашивает Тюлин, уивстегнее Евстигнея, рассматривающего телегу. — Сыла? С радостным изумлением отвечает тот. Баба сидит, как из Ну, недоумевает и Тюрин, а я думал, беспременно бы ей надо сломаться. И то, видишь, какая крутоярина! Чойна, самая так как круче, что ей бы сломаться надо. Эх, отчалки тебя опять никто не отвязал, кончает Тюрин с той же унылой и укоризной. и лени выступает на берег, чтобы отвязать чалки. «Ну, загрёбывай, проходящий, загрёбывай, не спи!» Через полчаса тяжёлые работы веслами криков «Навались, ложись в перевал и крепи!» Мы, наконец, подходим к шалашу. С меня пот льёт от непривычки градом. «Проси, Стюлин, косушку!» — говорит полшутяев стегней. Но Тюлин, видимо, не расположен к шуткам. Долговременное пребывание на берегу безлюдной реки, продолжительные унылые размышления о причинах никогда не прекращающейся тяжелой похмельной хворости — все это, очевидно, располагает к серьезному взгляду на вещи. Поэтому он уставился в меня своими тусклыми глазами, в которых начинает медленно проблескивать что-то вроде глубокого размышления, и сказал радушно «Причалим поднесу». и ни одно слышь, поднесу, — добавляет он, конфиденциально понижая голос, причем в лице его. Явственно проступает, если не удовольствие, то, во всяком случае, мгновенное забвение тяжелых похмельных страданий. — А с горы по неудобной дороге уже сползают два воза. — Едут. — Скорбно говорит перевозчик. — Да еще, может быть, не поедут, — утешаю я. может быть У них неважное дело, я иронизирую, но Тюлин не понимает иронии. Быть может потому, что сам он весь проникнут каким-то особенным бессознательным юмором. Он как будто разделяет его с этими простодушными кудрявыми березами, с этими корявыми ветлами, со взыгравшую рекой, с деревянной церковкой на пригорке. с надписью на столбе, со всей этой наивной ветлушской природой, которая все улыбается мне своей милую, простодушную и как будто давно знакомую улыбкой. Как бы то ни было, но на мое насмешливое замечание Тюрин отвечает совершенно серьезно, ежели без товара, само собой, обождут. Неужто повезу? Голову все разломило. Голова шестая. Парохода все нет. Говорят, за час до прихода он будет еще кричать где-то на одной из вышележащих пристани. Но когда, часа через три, пошатавшись по селу и напившись чаю, я подхожу опять к берегу, о пароходе ничего неизвестно. Река продолжает играть и даже разыгралась совсем не на шутку. Тюрин тащится к своему шалашу. По колени в воде, лениво шлепая босыми ногами по зеленой потопшей траве, он весь мокрый мокрой, широкие штаны, липнут к его ногам, мешая идти. Сзади подчалки тащится за Тюлином давешняя старая лодка, которая, согласно предсказанию знатока-перевозчика, унес лодки течением. Что, Тюлин, здоров ли? Слава богу, не крепко что это. Давай на ту сторону поедем. Зачем? Видишь, склёка вышла. Плоты Ивахин с кирика разметывать хочет. Тебе-то что же? Разве забота? А гляди-ка, Ивахин четвертуху волокет. Да что четвертуха тот брат, и полуведром поступишься? К торопливой походкой приближался со стороны села мужчина лет сорока пяти в костюме деревенского торговца с острыми беспокойными глазами. Ветер развивал полы его чуйки. В руке сверкали посудин с водкой. Подойдя к нам, он прямо обратился к ну Что, приплескивать? — Беды, — ответил Тюлин. — Чай сам видишь. — А платишки у меня поняла уж? — Подхватывать, да еще не под силу. Огляди, подымет. Лодка у меня, да, слезнула. В силу, в силу бегом догнал за перелеском. «Ну, то-то!» — видишь, вымок весь до нитки. «Ах ты!» — отчаянно сказал купец, ударив себя по бедру свободной рукой. «Не оглянешься, платы у меня размечут!» «Что убытку?» «Ну и подлец, народ у нас живет!» — обратился он ко мне. «Чего я напрасно лайл православных!» Заступился за своих тюлин. «Чай у вас ряда была?» «Была! На песок возить?» «То-то на песок!» ну ка на песке есть не в другом месте да ведь под лицевые таки река песок то уж покрывает как не покрыть покроют к утру что есть следу не оставит вот видишь а им бы под лицам только песни горланить и шаррут им горюшка мало что хозяин убыток оба смолкли с того берега с вырубки от нового домика неслись нестройные песни Эта артель Васюхинцев куражилась над мелким лесоторговцем-хозяином. Вчера у них был расчет, причем и Вахин обсчитал их рублей на двадцать. Сегодня ветлуга Луга заступилась за своих деток и взыграла на руку артели. Теперь хозяин униженно кланялся, а артель не ломила шапок и куражилась. «Не заст рублев. Узнаешь, как жить с артельем, мы тебя научим!» «Река пребывала!» — Ивахин струсил. Кинувшись в село, он наскоро добыл четверть и поклонился артели. Он не ставил при этом никаких условий, не упоминал о плотах, а только кланялся и умолял, чтобы артель не помнила на нем своей обиды и согласилась испить даровую. «Да ты такой-сякой не финтей!» — говорили артельщики. «Не заманишь! Не за сто рублев не полезем в реку!» Пущай на матушку порезвиться, да поиграет на своей волюшке. Пущай покидает бревнушки, пущай поразмечает. Подик собирай. Но четверть все-таки выпили и завели песни. Голоса неслись из-за реки нестройные, дикие, разудалые. И к ним примешивался плеск и говор буйной реки. — Важно поют, — сказал Тюлин с восторгом и завистью. Ивахину, кажется, песня нравилась меньше. Он слушал беспокойно, и глаза его смотрели растерянно и тоскливо. Песня шумела бурей и, казалось, не обещала ничего хорошего. — Много ли не додал вчера? — спросил Тюлин просто. Ивахин почесался, не отрывая беспокойного взгляда с того места, откуда неслись нестройные звуки, ответил так же просто. А об двух красных спорились. — Много же, мотри, как бы слушай, бока не намяли. По лицу Ивахина было видно, что предположение не кажется ему невероятным. — Хошь бы плоте это повыволокли, — сказал он с глубокою доской. — Чать выволокут, — успокоил Тюлин. — Поговори им, — заискивающе сказал торговец, — мол, боли не приплескивать назад, мол, к ночи пойдет. юлин ответил не сразу, взгляд его приковался к посудине, и, помолчав, он сказал сластолюбиво. — Другую четверть волокешь? — Другую. Споишь? И третью. Перевезти, что ли? Вези!» Лодка была на середине, когда ее заметили с того берега. Песня сразу грянула еще сильнее, еще нестройнее, отражаясь от зеленой стены крупного леса, к которому вплоть подошла вырубка. Через несколько минут, однако, песня прекратилась, и с вырубки слышался только громкий и такой же нестройный говор. Вскоре Ивахин опять стрелой летел к нашему берегу и опять устремился с новой посудиной на ту сторону. Лицо у него было злое, но все-таки в глазах проглядывала радость. К закату солнца вся артель убилась за Ивахинскими платами Под звуки унылой дубинушки бревна выкатывали на берег и руками втаскивали на подъемы. Скоро весь Ивахинский лес высился в кладе на крутояре, недоступной для шаловливой реки. Потом опять загремела песня. Мокрые, усталые артельщики допивали последнюю четверть. Ивахин, потный, слой но все-таки еще более довольный, переправился в последний раз на нашу сторону и умчался к селу. Ветер размахивал полами его сибирки, а в обеих руках были посудины, на этот раз пустые. Тюлин еще более унылый провожал его долгим взглядом. «Ну что, побили?» — спросил я у него. Он перевел взгляд на меня и спросил, «Кого?» «Да Ивахина!» убить Я с удивлением посмотрел на Тюлина, и в моем уме блеснула внезапная и неожиданная догадка. Физиономия Тюлина припухла, а под глазом стоял фонарь, очевидно, новейшего происхождения. «Тюлин, голубчик, ну что, отчего у тебя синяк?» «Синяк?» — Да чего ему быть синяку? — Да ведь тебя, Тюлин, должно быть, били. — Кто меня бил? — Портельщики. Тюлин задумчиво посмотрел мне прямо в глаза и сказал, — Разве либо от этого? — Да, слышь, и били-то не очень шибко. Пауза, взгляд на меня, и во взгляде мелькающая догадка. — Разве ли бы не Парфен ли от меня ссаданул? — — Пожалуй, что и Парфен. Опять помогаю я медленному процессу. — нового приближения к истине. — Беспременно, Парфен. Такой, скажу тебе, вредный мужичишка. Завсегда норвит как бы не будь человека испортить. Вопрос казался достаточно разъясненным. Мне, правда, очень хотелось еще разузнать каким образом гнев артели так неожиданно изменил свое направление, и артельная гроза Вместо Ивахина обрушилось на совершенно нейтральную тюлинскую физиономию. Но в это время с другого берега опять послышался призыв. тю у -лин! Тюлин не повернул даже головы и ленив направился к шалашу, сказав мне на ходу кличет. Смахать бы тебе, а, живым бы духом! Но вдруг он насторожился, повернулся и ожил. На берегу! Несмотря на сумерки, можно было разглядеть красные рубахи. Это артельщики звали Тюлина и, кажется, самым заманчивым образом махали руками. — Зовут ведь? — радостно сказал он, вопросительно глядя на меня. — Разумеется, зовут. Опять побьют, пожалуй. — Не, что ты, бог с тобой, не может быть. Угостить меня артель желательно, вот что. На мировую, значит, и Тюлин с удивительной живостью кинулся к берегу. Связав зачем-то две лодки, нос к корме, он сел в переднюю и быстро отпихнулся от берега, не оставив на этой стороне ни одной. Глава седьмая Я понял эту невинную хитрость, когда услышал в сумерках скрип воза. Съезжавшего с горы, воз неторопливо подъехал к реке. Лошадь фыркнула несколько раз и, откинув уши, уставилась с удивленным видом на изменившуюся до неузнаваемости смиренницу Ветлугу. От воза отделился мужик, подошел к самой воде, посмотрел, почесался и обратился ко мне. «Перевозчик, где?» «Вон!» — указал я на светлую полоску. взрезавшую темную поверхность реки уже на середине. Он вгляделся туда, опять помотал головой, прислушался к песням васюхинцев и стал поворачивать воз. «И подлый же мужичок, здешний перевозчик живет», — сказал он, впрочем, довольно спокойно. «Гляди, ведь и лодки все уволок, ведь ночью его теперь от теда не достанешь». Отведя лошадь, он подошел ко мне и поклонился. Проходящие будете, проходящие. Не созер созер Так, много тепереч народа идет. Завтра что есть, и то еще пойдут. Эх, как река-то пылит беды. Ежели теперь нам с вами на паром? Да нет, не управиться. Ночевать видно. А вы не к пароходу ли? К пароходу. Ну, на заре раньше не будет. Ночевать видно и вам. Он поставил за шалашом телегу и пустил на береговой откос стреноженную лошадь. Через несколько минут за шалашом закурился дым. Тюлин, очевидно, приучил свою публику к терпению. Солнце давно спряталось за горами и лесами. Над Ветлувой опустились сумерки синие, теплые, тихие. Наш огонек разгорался, дым поднимался прямо кверху. Было как-то даже странно это спокойствие воздуха наряду с торопливым и буйным движением на реке, которое все продолжало приплескивать. С того берега все неслись песни, и мне казалось, что я различаю фистулу Тюлина в общей разноголосице. На одном из недальних холмов один за другим вспыхивали огни соседской деревеньки. Днем я не замечал ее. Так ее серые избы и темные крыши сливались с общими тонами пейзажа. Теперь она выступила красивой стайкой огоньков на темной верхушке холма, и кое-где четырехугольники крыш вырезывались в синеве неба. Это деревня Соловьиха. Мой новый знакомый от нечего делать рассказал мне некоторые небезинтересные черты жизни ее обитателей. народ в соловихе живет предприимчивый и гордый. в окрестностях соловьихинцы слывут ворешканами случилось моему новому знакомому остановиться в селе Благовещение у дьячка дел был зимой к вечеру сидят за столом вдруг кто то стук стук лаконце выглянул дьячок стоит за окном иван семенов сосед старичок и на ночлег просится да что то чайет тебе до дом всего с версту Сверсту, мол, сверсту, да мимо соловьихи идти, как бы опять к пролуби не свели. Оказалось, что между этим старичком и соловьихинцами установились совершенно своеобразные отношения. Как только старик разживется деньгами, так непременно напьется на селе, а как напьется, так и начнет хвастать, имея у себя катенько в кармане. Пойдет после этого домой его соловьихинцы и перемут на реке до да прямо к проруби. Хочешь, в пролубь? но ну, разумеется, не хочет. Они не неволят, отдай только им Катеньку. Он отдает, делать нечего. Они опять — хочешь, пролубь, не желаю, браться Так никому, гляди, не бай. Не скажешь, что ли? — Не скажу. — Заклянись. — Чтоб мне, — говорит, — на семь месяцев провалить, сколь скажу единой душе. И не говорит. Сколько раз этак его ловили. Надоело ему, перестал вечером мимо соловьихи ходить. Особливо, когда выпивши. А не сказал никому, водитель, говорит, к пролубе, соловьихинцы. А кто именно, ни за что не скажет. После этого рассказа я с особым любопытством взглянул на деревеньку воришканов. Ну где, думалось мне, кроме ветлоги, встретите вы такую непосредственность и простоту приемов, и такое благородное доверие к чужому слову? и такую простодушную уверенность в возможности провалиться на семь месте в случае нарушения клятвы. Мой новый знакомый, сам Ветлугай, уверял, что другой этакой деревни нет нигде больше по всей реке. В Марьине промышляли года три назад красноярками, ну, фальшивыми денежными бумажками, ну, это дело другое. А положите в незапертой избе деньги и уходите на сутки, и кто не тронет. Как же все-таки соловихинцы? Такое у них, позвольте сказать, обычай. Ну где еще, думалось мне опять, найдется такая терпимость к чужим обычаям? И огоньки соловьихи мигали мне приветливо и простодушно. Нигде, нигде. — Вот и у сказал я, улыбаясь, — тоже обычай. — Верно, подлец мужичок, будь он проклят. А и то, надо сказать, дело свое знает. Вот пойдет осень или опять весна, тут он себя покажет. Другому бы ни за что в водополь с перевозом не управится Для этого случая больше и держим. Мир беседе, милости просим. К нашему огоньку с берестинами-кошелками за спиной, с посажками в руках подошли два странника. Один из них, скинув котомку, внимательно поглядел на меня и сказал, — Этого мы, человек, видели. Не ответил я. — На Люнде были? — Был. — Там и видели. — По усердию или обед был даден владычица? — По усердию. — А вы? — Мы к празднику ходили, стало быть, к сродникам. — Что ж, садитесь к огоньку. — Да нам бы на перевоз до дому не долечь, к утру и дошел бы я. — Да, на перевоз, — вмешался мой знакомый, — Тюлин последнюю ладью уволок. — На пароме разве? — Где? — Больно река взыграла. Да и шестов длинных нет. Другой из новоприбывших подошел усталым шагом к берегу, и тотчас же над рекой раздалось громко, протяжно. тю «Ну, куда давай!» Отклик покатился по реке, будто подхваченный быстрым течением. Игривая река, казалось, несет его с собой, перекидывая с одной стороны на другую, меж заснувшими во мгле берегами. Отголоской убегали куда-то в вечернюю дали замирали тихо, задумчиво, даже грустно. Так грустно, что, прислушавшись, странник не решился в другой раз потревожить это отдаленное вечернее эхо. — Шабаш! — сказал он, и, махнув рукой, вернулся к нашему огоньку. — А парню-то и додому рукой подать, — сказал первый из моих знакомых. — И всего-то версты четыре, из песочной. — Слыхали про песоченцев спросил он с лукавой усмешкой. — Нет, я в здешних местах не бывал. — У них, у песоченцев тоже опять свой нрав. — тоже опять свой нрав. Что не город, то, говорят, люди — норов, что не деревня, то обычай. Соловьехинцы, я вот рассказывал, любят так, чтоб чужое взять. А уж песочинцы — те свое беречь, мастера. Это годов, может, пять назад пошли семеро песоченцев в село Благовещение железо чинить. лемеха, там сошники, серпы и прочее деревенское орудие. Ну, починили, идут назад к реке, и сумы из железа в руках несут, а река, как вот и теперь же, приплескивает сильно, играет. Да еще ветер по реке ходит, волну раскачал. А лодка-то известна верткая. А что, братцы вы мои, говорит один, как лодка у нас ковырнет, ведь желез пожалуй, утопнет. Давай, ребяты... Кошели к себе привяжем, кого железо не потопить. И то, мол, дело так и сделали. Крики ошли, железо в руках несли, В лодку садиться, Давай на себя навязывать. Выехали на середину реки, река лодку те и начни заливать. Лодки опрокинься, Ну, железо-то крепко к спинам привязано, Не потерялось. Так вместе с железом Хозяева к одной пошли. Все семеро! Что, парень, Аль, неправда я баю. Песочинец не возражал, и при свете огонька на всех трех лицах моих собеседников лежала одна и та же добродушно насмешливая улыбка с особенной ветлужской складкой, живо напоминавшая мне тюлина. — Ну, а вы-то откуда? — спросил я у старика, который видел меня на люнде. — А я, господин, сам по себе. Безрод племени бездомный человек, солдатская кость. а все-таки родом Светлуги, с нее, матушке, ни одну путину сгонял по ней с молоду, да и после царской службы, вот уж пятнадцатый год околачиваюсь. Солдатска в этом старике было очень мало. Только разве некоторая спокойная уверенность речи, да еще старый засаленный картуз с какими-то едва заметными кантами и большим надорванным козырем? Из-под козыря глядели и искрились порой и серые глаза, а Софья, и ютилась чуть заметная улыбка. Голос у старого солдата был очень приятный, грудной, с перекатцем, выдававшим прежнего весёлька песенника, но теперь уже значительно осипшим от старости, от речной сырости. А может, и от винища. Как бы то ни было, слышать этот голос с хемаристической ноткой и глядеть на ветлужскую смешку старого солдата было очень приятно. И я вспомнил теперь, что действительно мы встречались с ним на озере в разгар самого горячего спора на тему статем с разбойником кальмепач с еретиком не общайся когда обе стороны засыпали друг друга текстами и разными тонкостями начетчетской диалектики этот старичок с надорванным козырем и искрящимися глазами вынырнув внезапно в самой середине и спортом всю беседу рассказав очень просто и без всяких текстов простой житейский случай. Рассказ произвел на большинство сильное и отрезвляющее впечатление. Начетчики отнеслись к нему с явным пренебрежением. Как бы то ни было, беседа была решительно испорчена, и толпа разошлась, унося, быть может, не одно проснувшееся сомнение. «Помилте, бабе разговор, простореючи!» сказал мне с неудовольствием один из начетчиков. — Не, что это отписание писания. — Да это кто такой? Не Ефим ли? — спросил другой, подошедший к концу разговора. — Он? — Пустой мужичонок, Ветлугай. В работниках у нас живал, Писание не знаю Евангелие одно читал. И говоривший махнул рукой. Ефим Ветлугай только улыбался своей особенной улыбкой, неизвестно к чему относящуюся, к предмету ли разговора, к слушателям, или, быть может, к самому себе. пустому мужичонку-бездомнику солдатской косточки. Как бы то ни было, мне казалось, что в рассказе «Ветлугая» я слышал первое еще на Светлояре живое слово. Теперь мы опять завели разговор на ту же тему о Люнде, о Светлояре и Китеже, о уреневцах. Среди многочисленных и разноверных групп, собирающихся на Светлояре, приносящих... Туда каждая своей книги, своей напевы свою веру. В особенности выделяются уреневские начетчики, устраивающие каждый год свой импровизированный алтарь под одним и тем же старым дубом на склоне холма. В то время, как около австрийского священника полумантейки и с длинными косами впереди ушей едва-едва набирается десяток молящихся, Около Уреневского дуба стоит тесная большая толпа. Меня поразили суровые надменные лица этих начетчиков. Тут были женщины в темных скидских платьях, какой-то очень длинный субъект с резкими чертами, молодой мальчишка с сумою нищего, с лицом покрытым оспой и лохматой юродивой. Они читали и пели по очереди однообразными, гнусавыми голосами, совершенно притом не обращая внимания на все окружающее. Между тем, как представители других толков охотно вступали в споры, уреневцы держались свысока, пренебрежительно и на вопросы совсем не отвечали. Казалось, для них во всем мире не существовало уже ничего заслуживающего. хотя бы малейшего снисхождения, и вся святость сосредоточивалась на этом небольшом островке, занятом их тесно сомкнутыми, стриженными гуменцами и оглашаемым их унылыми напевами. — Очень уж высоко, сами себя держат, — говорил Ефим. — Народ, нечего сказать, про просужий, трезвый народ, а только нашему брату у них неловко. — Почему это? — Тоскливо. наша веру прямо сказать много веселее ответил за ефима хозяин воза молчавший до сих пор песочениц при этих словах улыбнулся как то радостно и сказал бывало ведь я у них больно брат чудно а что да так это нанялся я у них зимусь к одному брушу излису выволокчи приехали мы с молодым хозяином на моей лошаде ночью на утро проснулся я, а темно еще дело зимнее. Гляжу, старуха светит, засвечает, Потом молиться хочет образам, Образать хорошие, крошеные. Ну, думаю, мне пора. Помолюсь, дай-ка, и я до да лошадь пойду снаряжать. Лез тихонько к палати, стал за ей, Давай себе креститься, как тут она обернись. Увидел меня и руками замахал, Ты, говорит, что это делаешь?» «А что, мол, молиться было похотел бы «Погоди, — говорит!» «Чего годить?» «Самая пора!» «Погоди, мол, после!» «Ну, после, так после!» «Опять я полез на палате, отмолилась она, свечки погасила, убрала, гляжу, опять, малое время погодя, старче с печки лезет, свою икону тащит, на божницу, свою и свечку зажига. Я опять с палате думаю, теперь и мне можно, только нацелился лоб перекрестить, старикашка меня за руку, лоб, ты что это?» Да я, мол, было молиться, целился. Погоди, говорит, не годится тебе. Вот окази. Опять, видно, на палате лезть. Ну, чего будет. Тут опять молодец, слеза с молодым хозяином в боковушке, свечку затеплили. У тех икон нету, одно распятие. Я живым духом к ним опять себе нацеливаюсь. Давай, думаю, хоть на распитье помолюсь. Ну... Но... «Допустили, что ли?» — спросил один из заинтересованных слушателей, видя, что рассказчик остановился. не что вы думаете?» И тут не допустили. Отмолились сами, потом зовут. Теперь, говорят, иди молись себе. Зашел я в боговушку, а там голые стены. Они и распитье-то уволокли. «Ах ты, шут вас задави! Что мне тут с вами грешить?» Думаю себе, не надо, я лучше, коль так, дорогой поеду, на солнышко Господне помолюсь. «Три веры в одном дому!» — заметил солдат. — Три есть. Обедать время пришло. Ну, посадили меня доброго молодца, честь честью. Опять старики с дочкой вместе, нам с молодым хозяином на особицу. Ты еще, слышь, обуем чашки-то разные. Тут уж мне за беду стало. — Ах, вы, говорю, такие неэдакие. Вы не то что меня бракуете, вы и своего-то мужика бракуете. — А потому, старуха бает, и бракуем. что он по Русе ходит с вашим братом со всяким поганым народом наклебается вот и поди ты как они об нас понимают да да подтвердил хозяин воза лежавший уже с руками заложенными за голову видишь ты какие грозно живут а сами бесстыдники теперь у нас поблизу в деревне два брата один стал быть солдат ушел другой его бабок себе взял это невестку то стал быть да еще тяжелую. Другой со службы вернулся, тоже долго не думал. Родну-то сестру прежней жены к себе. Да, слышь, два брата на двух сестрых женаты. Да мальчонки-то солдат и дяде родным, да чуть ли и тядьке не приходится. Так вот этим не брезгует. -хо -хо -хо! Не спать ли пора? Водворилось ненадолго молчание по пошла Раздался через минуту простодушный голос песочницы. «Давно уж это, — сказал укладываясь солдат, — не со вчерашнего дни, чё недавно. Вот теперь, чем молока на опять, ну, эти иная статья другого рода, спи, ложись, пустого не бай». Но песочница, объятый размышлением, осмешится, которая пошла по святой Русе, долго еще не мог улечься. Он сидел, ковыряя веткой в огне, И увидишь что я тоже не сплю, кивнул Лукау в сторону Ефима и произнес — особ статья, — говорит. — Чего не особ статья? Сам с ними водится. Богам нашим молиться не стал, молоко по пятницам жрет. Сам видовал а то бы и боять не надо. И он тоже стал прилаживаться на песочки Глава восьмая Я поднялся и посмотрел кругом. Река скрылась в темной синеве вечера. Луна еще не подымалась, звезды тихо-задумчиво мигали над ветлугой. Берега стояли во мгле, неясные, таинственные, как будто прислушиваясь к немолчному шороху все пребывающей реки. Поверхность ее была темна, не видно было даже цвету, только кое-где мерцали, растягивались Тотчас исчезали на бегущих струях дрожащее отражение звезд. до да порой игривая волна вскакивала на берег и бежала к нам, сверкая в темноте пены, точно животное, которое резвится, пробегая мимо человека. Тартель все еще бушевала на другом берегу, но песня, видимо, угасала, как наш костер, в который никто не подбрасывал больше хворсту. Голосов становилось все меньше и меньше. Очевидно, не одна уж удалая головушка полегла на вырубке в кустарнике. Порой какой-нибудь дикий голосин выносился удалей и громче, но ему не удавалось уже воспламенить остальных. Я тоже увлекся рядом со спящими ветлугаями, любуясь звездным небом, начинавшим загораться золотыми отблесками, подымавшись за холмами луны. А с горы, тихо поскрипывая, Спускался опять запоздалый воз. Подходили пешеходы, и, постояв на берегу или безнадежно выкрикнув два раза лодку, безропотно присоединялись к нашему табору, задержанному военную хитростью перевозчика Тюлина. Огни в деревушке на холме давно погасли один за другим. Столб с надписью то выделялся, окрашенный огнем костра, то утопал в темноте. На той стороне, за рекой, запевал соловей. Перевоз! Перевоз! Перевоз! Перевоз! Эй, перевозчик, живей! Эй! Го-го-го-го! Громкие крики, раздававшиеся шумно, внезапно, резко и звонко, точно труба на заре, разбудили меня и весь наш табор, приютившийся у огонька. Крики наполняли, казалось, землю и небо, отдаваясь в мирно спавших лощинах и заводях ветлуги. Ночные странники просыпались и протирали глаза. Песочинец, которого вчера так сконфузил его собственный скромный оклик заснувшей реки, Теперь глядел с каким-то испугом и спрашивал «Что такое?» «С нами крестная сила!» «Что такое?» Начинало светать. Река туманилась. Наш костер потух. В сумерках по берегу виднелись странные группы каких-то людей. Одни стояли вокруг нас, другие у самой воды кричали перевозчика. Невдалеке стояла телега. запряженная круглые сытой лошадью, спокойно ждавшего перевоза. Я тотчас же узнал у реневцев. Тут были и третьего днишние скитницы в темных одеждах, и длинный субъект с мрачным лицом, и рябой нищий, и лохматый юрод, и еще какие-то личности в том же роде. Теперь они стояли вокруг нашего, лежавшего в повалку табора, глядя на нас, с бесцеремонным любопытством и явным пренебрежением. Мои спутники как-то сконфуженно пожимались и, в свою очередь, глядели на новоприбывших не небезробости. Мне почему-то вдруг вспомнились английские Пуритании и индепенденты времен Кромвеля. Вероятно, эти святые также надменно смотрели на простодушных грешников своей страны, хотя отвечали им такими же сконфуженными и безответными взглядами. вы ветлугая, водохлебая, где перевозчик?» «Перевоз, перевоз, перевоз!» Можно было подумать, что целая армия вторглась в мирное владение беспечного перевозчика. Дроссавреневцы вгремели и раскатывались над рекой, которая теперь, казалось, быстро и сконфуженно убегала от погрома, вся опять желтовато-белая от цвету. Эхо долго и далеко перекатывало эти крики. «Ну-ка», — думалось мне, — «устоит ли теперь тюлинский стоицизм?» К моему удивлению, взглянув на реку, я увидел в утреннем гле лодочку тюлину уже на середине. Очевидно, философ-перевозчик тоже находился под обаянием грозных уреневских богатырей и теперь греб изо всех сил. Когда он пристал к берегу, то на лице его виднелась сугубая угнетенность похмельная скорбь. Это не помешало ему, однако, быстро побежать на гору за длинными шестами. Наш табор тоже зашевелился. Хозяева ночевавших вазов вели за челки лошадей и торопливо запрягали, боясь, очевидно, что уреневцы не станут дожидаться. и они опять останутся на жертву тюлинского самовластия. Через полчаса нагруженный паром отвалил от берега. У потухшего костра мы остались вдвоем с Ефимом, который разгребал пальцем изолу, чтобы закурить угольком на согрейку А вы что ж не переправились заодно? — Ну, их не люблю, — ответил он, раскуривая мнение к спеху. — Пойду себе по росе. А вот вам так, пожалуй, пора собираться. Слышите, пароход сверху бежит. Через минуту и я мог уже различить гулкие удары пароходных колес. А через четверть часа над мысом появился белый флаг, и Николай плавно бежал на плесу, мигая бледнеющими на рассвете огнями и, ведя зачаленную сбоку большую баржу, солдат услужливо подал меня в тюлинской лодочке на борт парохода и тотчас же сам вынырнул в ней из-за кормы, направляясь к тому берегу, где грузный паром высаживал уреневцев. Солнце давно золотило верхушки приветлушских лесов, а я, бессонный, сидел на верхней палубе, И любовался все новыми и новыми уголками, Которые с каждым поворотом Щедро открывала красавица река, Еще окутанная кое-где синеватой мглой. И я думал, а чего же это так тяжело было мне там, на озере, Среди книжных народных разговоров, Среди умственных мужиков и начетчиков? И так легко... так свободно на этой тихой реке, с этим стихийным, безалаберным, распущенным и вечно страждущим от похмельного недуга перевозчиком Тюлиным. Откуда это чувство тяготы и разочарования с одной стороны и облегчения с другой? Отчего на меня, тоже книжного человека, Тех веет таким холодом и отчужденностью, А этот кажется таким близким И так хорошо знакомым, Как будто в самом деле. Все это уже было когда-то, Но только не помню когда. Милый Тюлин, Милая, веселая, Шаловливая, взыгравшая ветлуга, «Где же это? И когда я видел вас раньше?» 1891 год